Глава седьмая. Через день он отправился на радио, чтобы принять участие в передаче, где играл довольно смешную роль француза. Гуревич на сей раз сняжал ему руку, он держал себя, как подобает режиссеру, строго по хозяйски. Рукава его рубашки были засучены, рыжая шевелюра всклокочена. За ним бегала секретарша и стенографировала то, что он говорил. Ну что я вам скажу, старина? Обзаведитесь хотя бы телефоном и оставьте ваш номер в моем секретариате. Трудно даже вообразить, что еще существуют в Нью-Йорке люди без телефона. Все это его не волновало. Он оставался спокойным, безмятежным. Он расстался с Кей первый раз за сколько же дней? За семь? За восемь? Цифры были смешными и даже неуместными, но все равно у них шел счет на вечность. Он настаивал, чтобы она пошла с ним, даже если бы ей пришлось подождать где-нибудь, пока он записывается. Нет, дорогой мой, теперь ты вполне можешь идти один. Он вспоминает, когда она сказала теперь, они оба рассмеялись. Ибо понимали, сколько всего кроется за этим словом. И всё же он уже начал предавать её. Во всяком случае, ему так показалось. Он должен был пройти 66-ю улицу на шестую авеню. Сесть там на углу на автобус и ехать домой, но вместо этого он отправился пешком. Уже смеркалось. Он обещал: "Я вернусь к шести часам". Это совершенно не важно, Франсоа. Возвращайся, когда захочешь. Почему-то, хотя это совсем от него не требовалось, он упрямо повторил: "Не позже шести". И вот в шесть часов без нескольких минут. он входит в бар Рица. Он понимал, зачем он сюда приходит, и ему было немного стыдно. Обычно каждый вечер там бывал лжее с какими-нибудь французами, или постоянно живущими в Нью-Йорке, или приезжими. Попадали там и другие иностранцы. Это немного напоминало ему атмосферу парижского ресторана Фуке. Когда он только приехал в США, ещё никто не знал, что он собирается в этой стране остаться и тем более зарабатывать себе на жизнь. приходили журналисты и фотографировали его мог ли он точно сформулировать чего он здесь хочет сегодня может быть в конечном счете просто сказалась потребность в предательстве в желании дать волю дурным наклонностям которые дрожали в нем а может быть все дело в его стремлении отомстить кей но отомстить за что По видимому, за те дни и ночи, что они провели вдвоём в одиночестве, которые он с каким-то неистовством стремился сделать как можно более полным. Дела доходили до того, что он сопровождал её за покупками, помогал накрывать на стол, наполнял для неё воду, варенье и тому подобное. Он совершенно добровольно стремился делать всё, что могло бы создать абсолютную близость и интимность между двумя существами. стереть даже те элементарные границы стыдливости, которые существуют между лицами одного пола, или, скажем, в скучной и тесноте казармы. Он хотел этого яростно, страстно. Почему же теперь, когда она его ждет, и он сам настаивал на том, чтобы она его ждала, он входит в Риц вместо того, чтобы схватить такси или сесть в автобус? Алло, привет, старина. И все же он сюда пришел не ради этой дешевой фамильярности, которую терпеть не мог. А, возможно, он оказался здесь, чтобы убедиться, что связывающая их нить не была чересчур натянутой, и он сохранял определенную свободу действий. Или чтобы убедить самого себя, что, несмотря ни на что, он еще остается самим собой, актером, Франсоа Комбом. Четыре человека, может, шесть, а то и восемь сидели за двумя круглыми столиками. Из-за этой поверхностной фамильярности трудно было понять, кто тут старый друг, как-то здесь впервые, и кто платит за выпивку. И как, уходя, они умудряются находить свои шляпы в куче головных уборов, с трудом помещающихся на вешалке. Я тебе представлю. Женщина, американка, сигаретой со следами губной помады в позе заимствованной с обложки иллюстрированного журнала. Он слушает то, что обычно говорят, когда его знакомят с кем-либо. Один из самых симпатичных французских актеров. Вы не со мной знаете его имя. Франсуа Комп. Один француз с красивой физиономией. Не то промышленник, не то какой-то финансист с темным прошлым. Он сам не знал, почему ему так не понравился этот тип. буквально пожирал его глазами я имел удовольствие увидеть вашу жену примерно 6 недель тому назад погодите-ка это было кажется в ледо а у меня есть кстати в кармане и он достал французскую газету только что полученную в нью-йорке уже несколько месяцев в комп не покупал французских газет на первой странице была помещена фотография его жены мари клерва изящной и волнующей исполнительницей главной роли. Нет, он совсем не нервничал. Ложье явно ошибался и напрасно пытался успокоить его взглядом. Несколько не нервничал. Доказательством могло служить то, что когда вся эта публика, выпив порцию аперитивов, удалилась, и с ним остался один Ложье, он повёл речь только о ней. Я хотел бы, чтобы ты Мне оказал услугам и нашёл работу для одной моей знакомой девушки. Сколько лет этой девушке? Точно не скажу, примерно лет 30 или 33 года. В этом возрасте в Нью-Йорке уже не называют девушками. И что это значит? Что она уже упустила свой шанс. Извини, что говорю тебе так прямо, поскольку я, кажется, кое о чём догадываюсь. Она хорошенькая. Это зависит от точки зрения, от того, как на неё посмотреть. Так всегда говорят. Она, конечно, начинала как шоу-гёрл лет 14 или 15 тому назад, не так ли? Потом отхватила какой-нибудь прииск, и дальше дело не пошло. Он нахмурился и ничего не ответил. Ложье, может быть, и жалел его, но был способен видеть мир только глазами лжие. Ну что она умеет делать, твоя дево? Ничего? Да ты не сердись, малыш. Я пекуся о твоей и её пользе. Видишь ли, здесь нам некогда играть в прятки. Я серьёзно тебе спрашиваю, что она умеет делать? Я серьёзно тебе отвечаю, ничего. Способна ли она стать секретарём, телефонисткой, манекенщицей и, или ещё я не знаю, чем? Кум, понял, что зря он всё это затеял. В этом была и его вина. Он уже расплачивался за своё предательство. Послушай, старик. Барман, повторите, мне не надо. Заткнись. Я хочу поговорить с тобой из глазу на глаз, понимаешь? Ты думаешь, я не понял, что с тобой происходит, когда ты вошёл с таким похоронным видом? А прошлый раз, когда мы уходили от Горвича, всё та же песня. Неужели ты воображаешь, что я это не усёк? Ну и как, а? Твои мышки, ты говоришь, 30 или 33? Это означает добрых тридцать пять на правильном французском языке. Хочешь, я дам тебе один хороший совет, который ты, конечно, постараешься не выполнить. Но совет вот он в чистом виде. Брось ты все это, дружище. Ну, допустим, что я ничего не говорил, и тогда добавлю, как далеко зашло у вас дело. Он ответил глупо, сердясь сам на себя и прежде всего за то, что. посует перед каким-то ложье, который, как он ясно понимал, был ниже его на много голов. Да никак. Когда чего ты трепыхаешься? Нет ни брата, ни мужа, ни любовника, которые могли бы тебя шантажировать. Нет факта похищения официально удостоверенного или, я не знаю, какой-нибудь махинации, с помощью которых в Америке улавливают мужчин. Надеюсь также, что тебе не пришла в голову шальная мысль переспать с не в отеле соседнего штата, что могло бы рассматриваться как федеральное преступление и дорого тебе стоить. Что ж, Мишель, ему надо браться смелости, стать и уйти. Неужели же несколько Манхэттенов, в которые он выпил, получается, что их любовь можно утопить в четырёх или пяти коктейлях? А ты можешь говорить серьёзно? Да ну, я старик как раз и говорю с тобой на полном серьёзе. Ну, я может и шучу, но когда я шучу, я более всего серьёзен. Твоя тридцатитрёхлетняя мышка без профессии, без работы, Без счета в банке. Конченый человек, понимаешь ты это или нет? Я даже не поведу тебя, Валдорф, чтобы проиллюстрировать то, что хочу сказать. Ну, здесь мы в баре, где в основном мужчины. А выйди за дверь, пересеки коридор, и ты обнаружишь не менее пятидесяти девиц от восемнадцати до двадцати лет, одна другой красивее, к тому же некоторые из них девственницы, и все они в той же ситуации, что и твоя прекрасная дама. И всё же сейчас эти девушки, на каждой из которых украшений теряпок не меньше, чем на 1000 долларов, отправится спать чёрт знает куда, закусив небольшим бутербродом с кетчупом в кафетерии. Скажи мне, ты сюда приехал работать или нет? Сам не знаю. Если не знаешь, возвращайся во Францию и подписывай не раздумывая контракт, который тебе предложат в театре Порт-Сент-Мартен или в театре Аня Санс. Я знаю, что ты поступишь по-своему, и что ты будешь на меня сердиться, и уже сердишься. Но ты не первый из тех, кого я вижу, как они приезжают сюда и потом катятся вниз, потеряв равновесие. Ведь ты-то решился крепко держать руль. Тогда давай, действуй. Или предпочитаешь играть Ромео и Джульетту? В таком случае, good night, старик. Бармен. Нет, я плачу. Я тебя столько сегодня ругал, что имею право заплатить за то, что мы выпили. Ну что же, она тебе рассказывает, твоя малышка, естественно, разведённая. К этому возрасту они все разводились хотя бы один раз. Почему обязательно Кейд должна быть разведённой? Она немало помыкалась по свету, не так ли? А теперь она ищет, где бросить якорь. Ты ошибаешься, уверяю тебя. Он не мог больше сдерживаться и почувствовал, что уже не в силах продолжать предавать Кей. Ты умеешь плавать? немного. Ну, допустим, что немного. Иначе говоря, способен выбраться, если упадёшь в спокойную и не очень холодную воду. Ну, а если в это же самое время какой-то безумец бьётся в воде и цепляется за тебя изо всех сил, а? Как тогда? Отвечай. Он знаком попросил налить ещё. Вот так, старик. Она будет биться в воде, поверь мне, и вы оба пойдёте ко дну. Ещё позавчера, когда мы расстались, Я не хотел тебе этого говорить, поскольку у тебя был такой вид, что казалось, ты готов был поссориться из-за любого пустяка. Сегодня ты явно более разумен. Комп чувствовал себя задетым и стал покусывать губы. Понимаешь? Когда я увидел, как ты вчера с молитвенным видом засовывал свою монетку в щель музыкального ящика и ждал, когда заиграет пластинка с лицом девицы, млеющей от восторга при виде обожаемого киноактёра. Нет, старик, Не горжи так себя вести, ни тебе, ни всем нам, которые живут этим бизнесом и знают, как эти вещи делать. И так позволь мне повторить тебе последний раз, как другу, которого я люблю, ты пропащий человек, Франсуа. Им принесли сдачу. Лужеев взял ее, опустошил за лбом свой стакан, отсчитал чаевые и встал. Ты в какую сторону? Я иду домой. А дом твой где-то у чёрта на куличиках. К тому тебе нет даже телефона. Как же по-твоему продюсеры смогут тебя разыскать? Они вышли друг за другом, постояли немного на моём месте навиню. Швейцар ждал их знака, чтобы открыть им дверцу такси. Видишь ли, друг мой, у нас во Франции обычно делают всего лишь один раз. попытку испытать свой шанс. А здесь можно делать и две, и три попытки. Но нельзя, конечно, перегибать палку. Я могу тебе рассказать о пташечках, которые начинали как show girl или как машинистки в 16 лет. В 18 они уже разъезжали в Rolls-Royce'ах, а в 20 вас снова шли на сцену с статистиками и начинали с нуля. Я знавал и таких, которые по два-три раза испытывали свою судьбу. Зааново принимались заниматься бизнесом, уже имея в прошлом особняк на Парк-авеню и яхту во Флориде. А кое-кому удавалось выйти снова замуж или жениться весьма удачно, если у неё хотя бы драгоценности. Франсани считал нужным отвечать. Да и что он мог ответить? Поверь мне, моему небольшому опыту, ничего, кроме места в билетёршев кинотеатре. не найти. Да и то ещё только по протекции. Хм, ну, ты на меня сердишься? Ну, тем хуже, и тем лучше. Всегда сердится какое-то время на врача, который кромсает ваш живот. Ты заслуживаешь лучшие участи, старина. Когда ты это поймёшь, ты излечишься. Бай-бай. Кто -бай. должен быть зарядно выпил? Он этого не заметил из-за той быстротеи, с которой сменялись тосты, из-за шума, царившего в баре, из-за тревожного ожидания разговора с Ложье, который он хотел провести наедине. Он в ночь мысленно увидел фотографию своей жены на первой странице парижской газеты с пушистыми волосами и с головой слишком крупной для её плеч. Именно это, по мнению кинокритиков, и придавала ей вид юной девушки а также то, что у неё были узкие бёдра Неужели же лжежья обладал даром прорицать или же просто был в курсе дела билетёрший в кинотеатре сказал он да и то ещё Не действительно да и то ещё коль скоро это работа не подходила ей по здоровью можно делать попытку 2 3 раза и вдруг когда он одиноко брёл по тротуару на который падали из освещённых витрин косы лучей света он внезапно всё понял кое-дела разные попытки и он стал её последним шансом он подвернулся ей в нужный момент опоздаю он на каких-нибудь четверть часа и не проявит должного внимания там сосисочной а ты просто мог выбрать другой табурет и тогда на его месте оказался бы какой-нибудь пьяный матрос не бог знает кто он ощутил к ней прилив нежности это была реакция на его слабость и трусость. Ему захотелось скорее прийти и успокоить её, заверив, что всем этим ложье и какие только есть с их поверхностным и высокомерным жизненным опытом не удастся помешать их любви. Конечно же, он был заметно пьян. В этом он лишний раз убедился, когда, задев какого-то прохожего, снял перед ним шляпу, пытаясь извиниться. Но зато был он искренен. А другие все эти лжёе этот человек с красивойми физиономией с которым он пил первые аперитивы и который торжественно удалился с американкой все эти люди здесь в Риции и там у фуке были по сути дела мелкими крахаборами это слово которое вынырнуло откуда-то из глубины памяти доставило ему огромное удовольствие и продолжая свой путь он громким голосом твердил эти проклятые крахаборы Он злеустро на них, крыхаборы, и ничего больше. Я им покажу. А что он им покажет? Он не знал. Это и не имело значения. Он им покажет. И не нужны они ему больше. Не эти ложье, не эти горвичи, которых, кстати, сказать ему даже не пожал руки, и казалось, что вообще с трудом его узнавал. Никто ему больше не нужен. Крыхаборы. Да и жена его не нуждалась в том, чтобы делать две или три попытки ей достаточно было одной, но она однако не удовлетворилась тем, что ей удалось урвать, и фактически использовала его, чтобы делать сейчас карьеру своему Альфонсу. Это так и есть. Когда с его помощью она поступила работать в театр, она годилась лишь на то, чтобы играть субреток, открывать дверь с неуклюжим видом и бормотать с дрожью в голосе, кушать подано госпожа Графиня. Немуто вот она стала. Мари Клеруа. Даже имя это было придумано им. В действительности же её зовут Тереза Бурико, а отец её торговал башмаками в маленьком городке в департаменте Юра на рыночной площади. Он хорошо помнит тот вечер в ресторане Лемаер на авеню Клеши, когда они сидели вдвоём за столом, накрытым скатертью в мелкую клеточку, и с удовольствием ели Амара по-американски. Он ей тогда объяснял: "Видишь ли, Мари это очень по-французски. Да и не только, она вообще универсальна. Из-за его банальности этим именем сейчас никого не называют, разве только служанок, и поэтому оно покажется оригинальным". Мари напросила его произнести вслух несколько раз. Мари. Но ну, теперь фамилия Клерัว. Есть в ней слово Клер Есть что-то от слова клярон. Есть ещё. Чёрт, поверь. К чему она об этом вспоминает? Плевать ему и на Клероа, и на её хахаля, который собирается сделать себе имя исключительно на том, что наставил рога ему комбо. Ну а этот самодовольный снисходительный идиот, который толковал ему о мышки, ейо 32 или 33 года о драгоценностях, которых у неё нет, и о местечке Билетёрши, и то, если будет протекция. Как-то неделю за две до встречи с Кей. Лажьес просила него с уверенностью человека, который принимает себя за господа Бога. Сколько времени ты сможешь продержаться, мой малыш? Это зависит от того, что ты имеешь в виду. Ежедневный идеальный это тёжёный костюм в престинге и безукоризненно чистое бельё, достаточное количество денег на aperitivo и на такси. Пожалуй, пять от силы 6 месяцев, когда родился мой старший сын, я оформил страховку, по которой ему должны выплатить капитал по достижении 18 лет. Но я могу взять её сейчас, потеряв немного. Тоже ей было плевать на его сына. Ну хорошо, пусть будет. 5-6 месяцев. Живи где хочешь, в какой угодно трущёбе, но обзаведись хотя бы телефоном. То же самое вроде бы говорил ему сегодня Егорович. Удивляет ли его такое совпадение? Ему надо было бы дождаться автобуса, что вполне было возможно в это время. Минуты больше, минуты меньше. это уже ничего не изменит. Всё равно будет волноваться Кей. Кей. Как по-разному звучит это слово сейчас и 2-3 часа тому назад или ещё раньше утром или в полдень, когда они обедали вдвоём, сидя друг против друга. Не забывали изгляды на физиономию маленького еврея-портного. которым Кей решил доставить, не говоря от кого, роскошного Амара. Они были так счастливы. И Мэй Кей, как его ни произноси, приносила ему столько успокоения. Он сказал свой адрес шоферу. Ему показалось, что небо стало совсем чёрным, угрожающе нависло над улицами. С хмурым видом он откинулся на сиденье. Он был сердит на ложьье и на человека, похожего на крысу, но не знал, стоит ли ему сердиться на Кей. Вдруг, в тот самый момент, когда такси остановилось, он ещё не успел принять должный вид, подготовив себя к встрече, чтобы вновь вступить в круг их любви, как он увидел её. Она стояла с потерянным видом у края тротуара, издыхаясь, выкрикивала: "Наконец-то, Франсуа, иди скорее, моя Мишель". Потом без всякого перехода заговорил от волнения по-немецки. Атмосфера в комнате была тяжёлой, и всякий раз, как он выходил на улицу, Комбу казалось, что становилось всё темнее, хотя освещение было таким же, как обычно. Он спускался и поднимался 3 раза. В третий раз вернулся около полуночи. С его пальто стекала вода. лицо было холодным и влажным, потому что на улице вдруг хлынул проливной дождь. Разговор о телефоне, об этом злополучном телефоне преследовал его сегодня весь день. Даже Кей ита сказала в сердцах, чтобы не могла в этих обстоятельствах владеть собой. Как же так случилось, что у тебя нет телефона? Энрико, собственный персоной, явился к вечеру и принес телеграмму. Еще одно совпадение, ибо он пришел примерно в то самое время, когда Комп входил в бар Рица, испытывая чувство вины. Если бы только он вернулся сразу же, как обещал. Он не ревновал на этот раз, а, может быть, все же Кей плакала у него на плечах, и он рассыпался в утешениях. И другое совпадение: накануне, когда они ходили за покупками по кварталу, Кей вдруг сказала. Надо было бы вероятно оставить мой новый адрес на почте. Я, конечно, не могу сказать, что у меня большая переписка, но понимаешь? Дело в том, что она всё время пыталась не давать ему повода для малейшего укола ревности. И я должна была бы дать его и Энрико, если письма придут по адресу Джесси. А почему тебе ему не позвонить? Им тогда и в голову не могло прийти, что ты сыграешь такую важную роль. Они вошли в кафе, как тогда в прошлый раз. Он увидел, что она начала разговор. Губы ее шевелились, но слов не было слышно. И он совсем не ревновал. А Энрику на следующий день пришел забирать свои вещи из спальни Джесси. Он обнаружил почту для нее и для Кей. Была там также и телеграмма для Кей, принесенная за сутки до того, поскольку телеграмма пришла из Мексики. То он решил сам занести ее, кей. Он застал ее в комнате. Она готовила ужин и была в халате бледно-голубого цвета, делающего ее похожей на молодоженку. Мишель тяжело больна в Мексике. Тачика. Можете ЗПТ, если нужно ЗПТ, получить деньги поездки коммерческом и промышленном банке. Тачика. ларский. Точка. Он не просил её приехать, предоставляя ей свободу действий. Предвидя, что у неё может не оказаться денег, он холодно, но корректно сделал всё необходимое. Я даже не знала, что он привёз девочку в Мексику. В последнем письме, которое я получила, 4 месяца тому назад. В последнем письме от кого? От дочери. Она, как видишь, пишет мне не часто. Я подозреваю, что её запрещают. Она пишет тайком, хотя и не признаётся в этом. Её последнее письмо пришло из Венгрии. И она мне ничего не писала о возможной поездке. Что же с ней? Лёгкие у неё в отличие от меня крепкие, мы её показывали в детстве самым крупным профессорам, принцу. А вдруг это несчастный случай, а? Зачем он пил все эти аперитивы? Когда он принялся её утешать, ему было стыдно за своё дыхание, ибо она не могла не почувствовать, что он сильно выпил. Он о тяжелел и погрустнел. Ещё до того, как он вернулся, какая-то тяжесть придавила его плечи, и он никак не может до сих пор её стряхнуть. Паешь, бедняк Франсуа. Ты пойдёшь звонить после. Но нет. Он не стал есть, и спустился вниз в итальянский ресторан, чтобы оттуда позвонить. Тебе вряд ли что удастся, ты увидишь. Нетличных рейсов в Мексику. Энрико уже узнавал. если бы он вернулся вовремя, Инрику не пришлось бы заниматься тем, что его не касается. Есть дворец со завтра утром с часовым интервалом, но все места заняты. Их, кажется, заказывают за три недели. Он все же позвонил, как будто ожидал чуда, но вернулся ни с чем. Первый поезд отходит в семь тридцать утра. Я поеду на нем. Я попытаюсь заказать место в пульмановском вагоне. И снова отправился звонить. Все было каким-то серым и сильно давило тяжесть. В этих хождениях было что-то очень значительное и в то же время призрачное. Его ссылали от одного бюро к другому. Он не имел достаточно опыта обращения в американские железно дорожные компании. А тут еще палил сильный дождь, который стучал по тротуарам, заливал поля шляпы. Когда он опускал голову, вода лилась на пол. Света могло бы показаться смешным, но сейчас раздражало. Уже поздно заказывать места. Служащий мне посоветовал приехать на вокзал за полчаса до отхода поезда. Всегда есть такие пассажиры, которые бронируют места заранее, а в последний момент что-нибудь им мешает уехать. Ты так измучился, Франсуа. Он посмотрел на неё. внимательно и ему почему-то показалось, что не только мысль о дочери повергла Кей в такое подавленное настроение. Вероятно, она думает в первую очередь о них, о том, что им предстоит вскоре разлука. Эта телеграмма на желтоватом клочке бумаги сыграла роль злого рока. Она появилась как бы в ответ на рассуждения Ложе. на те мысли, что весь вечер вертелись у него в голове. Можно подумать, что нет другого выхода, и сама судьба взялась расставить всё на свои места. Больше всего его смущало то, что он был уже почти готов принять её приговор и покориться. Его вдруг оcialи внезапно охватившая вялость и почти полное отсутствие реакции "Оно мы кладовали чемоданы, говорила ему. Я не знаю, как быть с деньгами. Когда Энрико пришёл, банки были уже закрыты. Я могу поехать на другом поезде. Должно же быть днём. Нет, только вечером". Энрико хотел: "Ты только не сердись. Ты знаешь, что в такой момент всё это так мало значит". Он мне сказал, что какая бы сумма мне не понадобилась, достаточно позвонить ему ночью. Я не знаю, как быть. тебе хватит четыреста долларов да конечно только они еще никогда не говорили о деньгах уверяю тебя что меня это не сколько не стеснит может быть я тебе оставлю бумагу ну я не знаю такую чтобы ты смог пойти завтра в банк и получить вместо меня еще будет время когда вернешься они не решались смотреть друг на друга вот то что ты мешала слух они об этом не говорили Могли ли они ещё полностью поверить, что всё это так и будет? Ты должна немного поспать, Кей. Я опять не смогу заснуть. Одна из глупых фраз, которые обычно говорят в подобных обстоятельствах. Ляг в кровать. Ты думаешь, есть смысл? Ведь уже почти 2 часа. Нужно будет уже в 6 часов выйти. Ибо мы можем не поймать такси. Она чуть было не сказала: по крайней мере, ему показалось. Вот если бы был телефон. Поэтому я должна встать в 5 часов, понимаешь? Может быть, что-нибудь мне выпить. Она легла, не раздеваясь. Он походил немного по комнате и тоже лёг рядом с ней. Они не разговаривали и не закрывали глаза. Каждый пристально рассматривал потолок. Никогда еще он не был таким грустным, никогда еще не чувствовал такого безысходного отчаяния. И это было отчаяние без слов, без точно сформулированной причины, подавленное, тяжелое состояние, которое было невозможно преодолеть. Он прошептал: "Ты вернешься". Вместо ответа она. Она искала надияли его руку и плотно сжала её, долго не отпуская. "Я бы хотела умереть вместо неё, а смерти не может быть и речи. Замолчи". Он подумал, что она наверно плачет. Провёл рукой по её глазам. Они были сухими. "Ты останешься совсем один, Франсуа". "Видишь ли, мне больно так же из-за тебя". Завтра, когда ты вернешься с вокзала, внезапная мысль напугала ее, и она чуть приподнялась и стала разглядывать его, тараща глаза, пытаясь увидеть что-нибудь в темноте. Ведь ты поедешь со мной на вокзал? Нужно обязательно, чтобы ты поехал. Ты меня извини, что я прошу тебя, но я боюсь, что одна я не смогу. Я должна уехать. Ты должен меня отправить, даже если... Она спрятала голову в подушку. И они больше оба не двигались, замкнувшись каждый в свои мысли, ибо они оба начинали уже приучать себя к новому одиночеству. Небо в пять утра было еще более темным, чем в полночь. Казалось, что на улице почти нет освещения, и слышно было, как стучат капли дождя, который продолжался до рассвета. Развставать, Кей. Да, да. Он не поцеловал её. Они не целовались и ночью. Может быть, из-за Мишель? Может быть, из-за того, что боялись взрывать чувств. Надень что-нибудь потеплее. У меня есть только мех. Надень хотя бы шерстяное платье. Они пытались заглушить тоску банальными простыми фразами, типа: "А ты знаешь, в пейзажах обычно очень тепло". Она выпила кофе. но не смогла заставить себя поесть. Он помог ей захлопнуть переполненный чемодан. Она обвела взглядом комнату. Ты не против, если все остальное я оставлю здесь? Пора ехать. Пошли. Свет горел всего в двух окнах. Люди, наверное, тоже торопились на поезд. Или в доме были больные. Подожди здесь с подаркой. А я пойду на угол посмотрю, нет ли там такси. Мы потеряем время. Если сразу же не найду, мы пойдём на метро. Ты будешь ведь стоять здесь, не так ли? Вопрос был глупым, даже нам что идти. И подняв воротник пальто, он бегом направился на угол улицы, прижимаясь к зданиям. Едва он успел добраться до цели, как услышал сзади голос Франсуа. Франсуа. На середине мостовой стояла Кей и махала ему рукой. Недалеко от них только что остановилось такси, привезшее пару, которая провела ночь вне дома. Словом, смена пассажиров. Одни возвращаются, другие выезжают. Кей, взявшись за ручку дверцы, стала договариваться с шофёром, пока комп бегал за чемоданом, оставленным подаркой на центральный вокзал. Сиденья были влажными, все было мокрым вокруг. Воздух был жалостно холодным. Она прижалась к нему. Они оба молчали. На улицах никого не было, не встретилась ни одна машины. На их пути вплоть до самого вокзала. Ты не выходи, Франца, возвращайся домой. Она произнесла эти слова с нарочитой бодрости, чтобы придать ему смелости. Тебе еще целый час ждать. Это ничего. Я пойду в бар, выпью чего-нибудь горячего и попробую поесть. Какие невероятные усилия она предпринимала, чтобы сохранить улыбку. Так все тем временем становилось, но они не решались выйти и пересечь дождевую завесу, которая отделяла их от зала ожидания. Останься, Францова. Нет, это не было слабостью или трусостью с его стороны. Но он действительно был не в состоянии выйти, последовать за ней по лабиринту вокзальных закоулков, следить за вздрагиванием стрелки часов на монументальной башне, переживать их расставание минуту за минутой, секунду за секундой, вот до момента, пока не откроют двери на перроне. он её видит. Поезд она повернулась к нему. Её мех блестел каплями дождя. Губы же были горячими. Такое-то время они сидели, крепко обнявшись за спиной шофёра. Кумп увидел огонёк в её глазах и услышал, как она пробормотала, словно во сне или в бреду. Теперь мне больше не кажется, что это отъезд. понимаешь. Скорее это приезд. Она ещё распрягалась к нему. Потом открыла дверцу, сделала знак негру, который подхватил её чемодан. Он всё это запомнит навсегда. И как в три прыжка она подбежала к вокзалу. Это ж то они никак не могли расстаться. Запомнится ему и косый линь дождя. и капли стекающей по тротуару. Она оглянулась с улыбкой. Лицо её очень побледнело. В одной руке она держала сумку. Я становилась сделать всего один шаг, и она исчезнет за широкой застеклённой дверью. Кей помахала свободной рукой, не поднимая её высоко, почти не отрывая тела, скорее просто пошевелила пальцами. Он видел ещё её силуэт за стеклом. Потом она решительно отправилась вслед за негром. Наш шофёр такси наконец собрался и спросил, куда его вести. Он дал свой адрес, и машинально набил трубку, чтобы перебить неприятный вкус во рту. Она сказала ему: скорее это приезд он смутно почувствовал в этом обещании но пока ещё ясно это не осознал